Глава 7. Страх, боль. Это все, кто остался в строю. Больше он ничего не чувствовал, только страх и боль. Эта парочка прочно заняла позиции лидеров, лишь иногда устраивая небольшую склопу за первое место. Поначалу они еще опасались возвращения конкурентов, способных сместить их с трона. Но со временем они успокоились – И наслаждались властью по полной, Глумясь над хозяином. А что такого? Ведь этот скрюченный человечишка Напоминает вылепленного Криворуким гончаром голема Создание из глины и песка. Ну, как кирпичи, Которые он механически, монотонно Изо дни в день таскал с конвейера И складывал на поддоны. Братишка, короче. Сколько дней он провел в этой дыре, он не знал. Потому что фиксировать моменты смены темноты и света и отсчитывать, сколько раз это произошло, он не мог. Нечем было это делать. Страх и боль прочно закатали триумвират прежних его помощников в асфальт. И усевшись над могилой врагов, лениво курили бамбук. Странно, что он вообще выжил. Ведь ему было абсолютно все равно, что с ним станется. Больше никто и ничто не держали его в этой жизни. Он никого не слышал, ничего не чувствовал, кроме своих мучений. Ничего не ощущал. Он даже смерти себе пожелать был не в силах. Может, именно это его и спасло? Ведь наши мысли и желания формируют нашу реальность. И захотел он умереть тело услышало бы его и включило бы режим самоуничтожения. Но никаких приказов из рубки управления не поступало, и включился автопилот. Молодое, сильное, тренированное тело совсем еще недавно абсолютно здорового мужчины не хотело исчезнуть, сгнить заживо и даже сведенные вечной судорогой мышцы не смогли полностью подчинить себе организм человека. Он, организм, сумел адаптироваться, он научился как-то функционировать, поставил хозяина на ноги, возвратил ему способность передвигаться, обслуживать себя, заправлять тело пусть скудным, но питанием, и даже работать. Потому что иначе хозяин организма пристрелили бы и закопали неподалеку от кирпичного завода в яме, где уже лежали не менее десятка трупов. Хозяин организма и так едва избежал этой участи, сразу же после доставки его в это проклятое место. Когда Кабан и Пашка вытащили из багажника дергавшегося и отчаянно мычавшего калеку, посмотреть на уродца собрались почти все охранники. А из трейлера, где располагалась мобильная завода управления, вышел главный босс, хозяин этого и еще нескольких похожих заводиков Сергей Петрович Кособутский получивший во время первой ходки по малолетке весьма неожиданную и оригинальную кличку. Ни за что не догадаетесь. Косой. Но сейчас его так почти никто уже не называл. Разве только приятели из прошлого, да и то лишь те, кто стал Кособутскому равным по статусу. Для всех остальных он был Сергеем Петровичем. И точка. А синеву наколок на теле скрыво дорогая одежда. Правда, особым вкусом и чувством стиля господин Кособутский не отличался. Для него было главным, чтобы все богато выглядело. И потому даже на выезды в поле, то есть на свои заводы, Сергей Петрович надевал островносые туфли из кожи питона, джинсы от Армани, с трудом сходившиеся под его разбухшим комком нервов. Рубаху безумной расцветки «Привет с гаваев и кожаную куртку с черепом на спине. А еще крест он носил на груди, здоровенный, почти как у Стаса Михайлова. Песни которого, кстати, косой, ох, простите, Сергей Петрович, конечно же, очень уважал. Душевно ведь поет мужик, аж на слезу пробивает после третьего стакана водочки, да рядом с сисястой телочкой. Сергей Петрович даже бородку отрастил а-ля Михайлов и крест на пуп повесил. А чё, солидно, богато, он ведь крест брюликами щедро унизан. В общем, этот упитанный павлин вышел ленивой походкой из трейлера, услышав шум и крики за окном. «Что тут у вас? Что это?» Сергей Петрович совсем не солидно, словно пацан желторотый, отпрыгнул от на него жуткого урода. Из-за своего конфуза мгновенно рассверепел. Лицо его побагровело, и без того маленькие глазки сузились. Тяжеленный взгляд медленно поплыл по лицам подчиненных. — Кто притащил сюда это страшилище? — заорал он. — Мы. Икнул Пашка, предоставив кабану в одиночку управляться с оборзевшим клиентом, уродом. «Зачем? Так это... А чё, пусть работает!» «Где вы его нашли? Из цирка уродов спёрли?» «Не, мы его ночью в какой-то деревне сбили, он прямо под колёса кинулся». «Не видно ж, не... фонарей там нет, и тут вот это...» «Ну и оставили бы его там...» «Какого лешего сюда притащили?» «А это все кабан! Это его идеи Трусливо поджал хвост Пашка, мгновенно переведя стрелки на приятеля. «Я хотел его добить и закопать в старом карьере!» «Мне плевать, чего ты хотел!» Прошипел господин Кособуцкий с извращением, глядя на завывающего урода. «Я спрашиваю, зачем вы его вообще подобрали?» «Так искали его!» Если бы он один был, мы бы его там и бросили. Но местные с фонарями вдруг появились. но мы решили забрать его и закопать. Пусть догоняльщики думают потом, что с их уродом стало. Пропал и пропал. А по дороге он очнулся, бузить начал, дергаться. Ну, вот Кабан решил, что он может пригодиться. На конвейере ведь работать некому. Вот этот коллега, визгливо заорал Сергей Петрович, работать? Да он вообще стоять вряд ли мог бы до того, как вы на него наехали. А теперь вон кровище сколько, у него стопудово что-то еще покалечилось, и голова явно проломлена. Зачем его сюда было тащить, кровью машину пачкать, дебилы, урою всех? Для целевых вразумительных бесед с подчиненными у господина Кособуцкого имелась резиновая палочка из арсенала вооружения полиции. Удобная такая вещь, знаете ли. И руки о чужие хари не поранишь, и стресс снять помогает. И Сергей Петрович минут пять снимал стресс, надевшийся на его нервную систему даже не фактором появления кровавленного урода, а из-за его, господина Кособуцкого, позорной реакции на это чмо. Досталось и кабану, и пашке, и, собственно, уроду. Но уроду меньше, потому что, как только его перестали держать, калека рухнул на землю, а охаживать вразумлятором лежащего человека не очень удобно. Его ногами пинать гораздо удобнее, но жалко ведь пачкать туфли из кожи питона в чужое кровище поэтому большая часть предсказанных Пашкой трендюлей досталась самому предсказателю и его излишне инициативному приятелю – кабану. К счастью для мальчонок, босс, отнюдь не злоупотреблявший занятиями в тренажерном зале и утренними пробежками, быстро выдохся и успокоился заодно. Усталым жестом, стерев с олба трудовой пот, Сергей Петрович пропыхтел. — Ладно, проехали. Но чтоб вы больше такое дерьмо сюда не тащили. — А с этим делать чё? — хлюпнул кровавый соплёй кабан. — Добить? С этим? — господин Кособуцкий пару раз ткнул палкой в свернувшегося улиткой калеку. — Ну да, в расход его. на хрен он тут нужен? — Сейчас, я быстро. Толстяк хотел побыстрее реабилитироваться в глазах босса и, вырвав у стоявшего рядом охранника автомат, направил ствол на типа, ставшего причиной внеочередной порции трындюлей. «Дебил! Но не здесь же!» раздраженно гаркнул босс, шарахнув палкой по предплечью не в меру летивого толстяка. «Отащи его за территорию и там добей!» «Ага, понял!» закивал кабан. «Пашка, подсоби!» Вдвоем они подняли переставшего дергаться урода и потащили его к воротам. Калека безучастно висел на руках палачей, словно тряпичный мешок. А когда его поволокли мимо принадлежавшего господину Кособутскому Мерседеса с тонированными стеклами, несчастный вдруг заметил в зеркальной поверхности свое отражение. И дико взвыв, стряхнул с себя двух здоровяков, словно пушинки, приблизил лицо вплотную к стеклу, всмотрелся и завыл еще громче, еще безнадежнее, а потом рванул к воротам странной, ковыляющей походкой. Но довольно шустро рванул, так что его поймали только за территории завода. И Сергей Петрович, убедившись, что калека действительно вполне может оказаться полезным, Решил не добивать его, а отправить в землянку барак к прочим рабам. Пусть поработает, сдохнуть-то он всегда успеет.